Просидев с полтора часа у Пушкина, я полагал, что беспокою его и отнимаю дорогое время. Но он просил остаться и сказал, что вечером ничем не занимается. Возложенное на него поручение писать историю Петра весьма его обременяло. «Это работа убийственная», — сказал он мне. «Если бы я наперед знал, я бы не взялся за нее». Надворный советник Келлер. «Сколько теней...» восстает около меня и роится в моей памяти. Вот и Пушкин своим веселым, заливающим серебряческим смехом, с беспрестанным фейерверком остроумных блистательных слов и добродушных шуток, а потом растерзанный, убитый жестоким легкомыслием пустых, тупых умников салонных, не постигших ни нежности, ни гордости его огненной души, графиня Блудова. Старушка, няня детей Пушкина, рассказывала впоследствии, что в декабре 1836 года и в начале января 1837 года Александр Сергеевич был словно сам не свой. Он или по целым дням разъезжал по городу, или, запершись в кабинете, бегал из угла в угол. При звонке в прихожей выбегал туда и кричал прислуге «Если письмо по городской почте не принимать!» а сам, вырвав письмо из рук слуги, бросался опять в кабинет, и там что-то громко кричал по-французски. «Тогда бывало, к нему и с детьми не подходи!» — заключала няня. «Раскричится, и вон выгонит!» Русская старина, 1888 год. По сохранившимся документам Гончаровского архива Мы можем установить, что Дантес счел нужным обеспечить себе перед свадьбой два обстоятельства. Во-первых, он поставил условием ежегодную выплату его жене известной суммы, ввиду того, что выделить ее часть имения до смерти больного отца было невозможно. Во-вторых, он захотел иметь гарантию в том, что со временем эта часть наследства без всяких препятствий перейдет к его жене, причем желал строго фиксировать объем наследства. Опекун имения Гончаров, брат Екатерины Николаевны, к свадьбе приехал из Москвы в Петербург и привез официальное согласие родителей невесты. Опекун дал Дантесу обещание выплачивать ежегодно сестре по пять тысяч рублей ассигнациями, причем десять тысяч рублей были выданы немедленно на приданной невесте. Нечаево. Ставший женихом Екатерины Гончаровой, Дантес поехал представляться ее тетушке, Фрелине Загряжской. «Говорят, что вы очень красивы, дайте-ка на себя поглядеть», — сказала старая Фрелина и велела принести две свечи, чтобы получше его рассмотреть. «Верно, вы очень хороши», — сказала она, окончив осмотр. «Луи Метман, внук Дантеса, по записи Полонского». 10 января брак между Дантесом и Екатериной Гончаровой был совершен в обеих церквах, православной и католической, в присутствии всей семьи. Граф Григорий Строганов с супругой, родные дяди и тетка молодой девушки, были ее посаженными отцом и матерью, а с моей стороны графиня Неселероде была посаженной матерью, а князь и княгиня Бутера свидетелями. барон Геккерен-старший барону Верстолку, 11 февраля 1837 года. Бракосочетание состоялось в часовне княгини Бустера, жены неаполитанского посланника, у которой затем был ужин. Наталья Николаевна присутствовала на обряде венчания согласно воле своего мужа, но уехала сейчас же после службы, не оставшись на ужин. Из семьи присутствовал только Гончаров, который находился тогда в Петербурге, и старая тетка Екатерина Ивановна Загряжская, барон Густав Фризенхофф Араповой. Пушкин не поехал на свадьбу и не принял молодых к себе. Что понудило Дантеса вступить в брак с девушкой, которую он не мог любить, трудно определить. Хотел ли он, жертвуя собою, успокоить сомнение Пушкина и спасти женщину, которую любил от нареканий света? Или надеялся он, обманув этим ревность мужа, иметь как брат свободный доступ к Наталье Николаевне? Испугался ли он дуэли? Это неизвестно. Смирнов.